скрипту Самыми неудачными своими текстами Гайдар считал повесть «Всадники неприступных гор» 1927 год, не любил за искусственность, и рассказ «Пусть светит» 1933 год, за вторичность. При жизни всадников и «Пусть светит» не переиздавал. Самым драматичным эпизодом в его творчестве стала неоконченная повесть «Талисман» 1937 год.